Моя работа старшим помощником во время промыслового плавания пошла мне впрок. Я благополучно обогнул мыс первой бухты и направил шхуну вдоль берега второй. Еще один поворот на другой галс, и призрак взял курс в открытое море. Мощное дыхание океана... Овеяла шхуну, и она плавно закачалась на высокой волне. С утра погода была пасмурная и облачная, но тут солнце проглянуло сквозь тучи, как бы в предзнаменование нашего счастливого плавания, и осветило изогнутый дугою берег, где мы воевали с владыками гаремов и били холостяков. Весь Остров усилий ярко засиял в лучах солнца. Даже мрачный юго-западный мыс уже не казался таким мрачным. На влажных от прибоя прибрежных скалах играли солнечные блики. «Я всегда буду испытывать гордость, вспоминая о нем», — сказал Ямотт. Она откинула назад голову. Что-то царственное было в этом движении. «Милый, милый остров усилий», — сказала она. «Я всегда буду любить его». «И я тоже», — быстро проговорил я. «Мы читали в душе друг у друга, как в раскрытой книге. Еще миг, и взгляды наши должны были встретиться, но...» Сделав над собой усилие, мы отвели глаза. Наступило неловкое молчание. Я первым прервал его. «Поглядите, какие тучи собираются на горизонте с наветренной стороны. Помните, еще вчера вечером я говорил вам, что барометр падает?» «И солнце скрылось», — сказала она. Глаза ее были устремлены на наш остров, — где мы доказали судьбе, что умеем постоять за себя, и где прекраснейшие узы дружбы и товарищества накрепко связали нас друг с другом. «Ну что ж, потравим шкоты и курс на Японию!» — весело крикнул я. «Как это? Попутный ветер, потравленный шкот!» Закрепив штурвал, я спрыгнул с юта, дал слабину на фока и грота шкоты, выбрал талии гиков и поставил паруса так, чтобы принять добрый попутный ветер. Ветер был свежий, даже слишком свежий, но я решил идти под всеми парусами, пока это не станет опасно. К сожалению, при попутном ветре нельзя закрепить штурвал, и поэтому мне предстояла бессменная вахта до утра. Мод требовала, чтобы я позволил ей сменить меня, но вскоре сама убедилась, что ей будет не под силу держать курс при такой высокой волне, даже если б она и сумела в столь короткий срок овладеть этой премудростью. Открытие это чрезвычайно огорчило ее, но вскоре она утешилась, свертывая в бухты тали, фалы и подбирая концы, валявшиеся на палубе. Да к тому же ей ведь нужно было еще готовить еду, стелить постели, ухаживать за волком Ларсеном. Свой трудовой день она закончила генеральной уборкой кают-компании и кубрика». Всю ночь я бессменно простоял у штурвала. Ветер понемногу крепчал, и волнение усиливалось. В пять утра Мот принесла мне горячего кофе и лепешку, которую испекла сама, а в семь часов плотный горячий завтрак придал мне новые силы. Целый день ветер крепчал и крепчал. Казалось, он был преисполнен упрямой решимости дуть и дуть безостановочно и все сильнее и сильнее. Призрак мчался вперед, пеня волны и глотая мили, и я был уверен, что теперь мы делаем не меньше одиннадцати узлов. Мне до смерти жаль было терять такой ход, но к вечеру я изне мог. Хоть я и очень закалился и окреп, Но тридцатичасовая вахта за рулем была пределом моей выносливости. Мод уговаривала меня положить шхуну в дреев.